Глава вторая Трамвай покачивался, глухо громыхая на ходу колесами. Вадик то и дело ерзал на сиденье, прижимая к груди портфель. В отдел он дозвонился сразу, но Зверева там не оказалось. Трубку взял Веня Костин и поинтересовался, куда он пропал. Вадик что-то буркнул про утренний потоп и горделиво сказал, что задержится, не объясняя причин. Услышав немного надменный тон молодого следователя, Веня ухмыльнулся. «Ты, конечно, можешь немного задержаться. Но имей в виду, ровно в четырнадцать-тридцать нас всех ждет Корнев. Зверев был с утра и тоже, кстати, интересовался тобой. Он тебе, разумеется, отчитывать не станет. А вот Корнев... А Зверев-то сам придет. Он-то куда опять запропастился?» — спросил Вадик, почувствовав легкое волнение. «Где Зверев, я не знаю. Он передо мной не отчитывается. Но говорю уже, он обещал быть. А ты где сейчас?» «Я перед тобой тоже не отчитываюсь». Вадик посмотрел на часы. Они показывали уже половину первого. «Не хочешь говорить? Не говори!» – спокойно заявил Веня. «Только если ты не ошиваешься где-нибудь поблизости, то лучше бери ноги в руки и срочно дуй в управление, пока Корнев не начал с тебя стружку снимать!» Вадик ничего не ответил и повесил трубку. Настроение тут же упало. Он нахмурился и тупо уставился на аппарат. После звонка в управление, разговора с Костиным, Вадик вспомнил про инцидент с красоткой, который он предлагал купить несуществующие нейлоновые чулки. Вадик снова достал листок и написал телефон одной знакомой своей матери. Мамина знакомая Раиса Анатольевна тоже была неисправимой модницей. Светловолосая, ярко крашенная дамочка бальзаковского возраста ни о чем другом не думала, кроме как о модных шмотках и драгоценностях, и только о них говорила все время. Они познакомились в квартире родителей Вадика после их приезда в Псков. Вадик за все эти годы раз пять посещал родителей и при этом дважды умудрился пересечься с Раисой Анатольевной. Именно в ходе этих встреч Вадик узнал кучу всего о современной моде. Узнал цены на шелк, ситец и нейлоновые чулки. Именно телефон Раисы Анатольевны Вадик и написал своей новой знакомой на клочке бумаги, вырванном из блокнота. Представив лицо Раисы Анатольевны, в момент, когда ей позвонит неизвестная женщина и попросит продать партию нейлоновых чулок за смехотворную цену, Вадик улыбнулся своей находчивости. Настроение у него немного улучшилось. Когда трамвай въехал на мост, раздался хлопок, словно что-то лопнуло, послышался громкий ляск, и вагон медленно остановился. Вагоновожатый, в серой спецовке и в замызганной коричневой кепке чертыхнулся. Все! «Приехали!» В трамвае помимо вагона вожатого, кондуктора и самого Вадика ехало еще примерно 10 человек. Все дружно зашумели, некоторые вскочили с мест. «Что? Что такое?» Водитель трамвая открыл дверь и вышел из вагона. «Надо же!» «И прямо посреди моста!» Вадик тоже приблизился к кабине водителя. «Серьезная поломка?» поинтересовался он, обратившись к толстой кондукторше. «А сам что, не видишь?» «Контактный провод оборвался», — сказала кондукторша. Вадик оглянулся и через заднее окно увидел свисающие сверху провода. «И что теперь? Надолго мы тут застряли?» «Надолго. Тут работы не меньше, чем на час». «Что, сами устраним?» «Какое там сами? Здесь рембригада нужна. Видишь, Семёныч по мосту пошел. Так вот пока он до ближайшего телефона доберется, пока дозвонится до депо, пока ремонтники приедут». «Вот и считай». Вадик застонал. «Что же ему делать? Если он вернется и поедет обратно, то, пожалуй, может еще успеть Корневу на доклад. Но тогда про встречу с потенциальной свидетельницей сегодня можно забыть». Вадик почесал подбородок. «А что, если эта Таисия Горская ничего нового не скажет?» Он вышел из вагона, вокруг которого уже толпились остальные пассажиры. Кто-то двинулся по ходу трамвая, кто-то направился назад... У трамвая, кроме Вадика, топтались только две старушки и грузный мужчина в Панаме. «Два-три часа будем тут торчать», — повторила кондукторша, — «так что решайте». Если он не явится на доклад Корневу, который наверняка потребует от него злополучный отчет, ему основательно влетит. Вадик открыл портфель, достал отчет, бегло просмотрел и нервно засунул обратно. Еще раз обернулся и решительно двинулся вперед. На пороге Вадика встретила немолодая дама в черном шелковом халате с жемчужным ожерельем на морщинистой груди. Женщина, как ее и описывала словоохотливая тетя Галя, и впрямь оказалась необычайно сухощавой особой. Но больше Вадика поразила не худоба, а рост Таисии Егорской. Она была выше большинства знакомых Вадику женщин и смотрела на него свысока, сжимая в тонких пальцах мундштук с папиросой. Судя по морщинистой шее и костлявым рукам, похожим на паучьи лапы, старушке было никак не меньше 80, но выглядела она при этом не так уж и плохо. Аккуратно уложенные, седые, как снег, волосы, ярко накрашенные губы и напоминающий клюв хищной птицы нос делали ее похожей на сказочную колдунью. Когда следователь сунул было руку в карман, чтобы достать служебное удостоверение, Горская выпустила ему в лицо тонкую струйку дыма и одарила режущей, точно острая бритва, усмешкой. «Чем могу?» у Горской был под стать ее взгляду, такой же колючий и холодный. Вадик запнулся и вместо красной корочки вытащил из нагрудного кармана носовой платок. «Жарко, на улице!» процедил Вадик, чтобы сказать хоть что-то и собраться с мыслями. «Если вы решили поискать здесь прохладное местечко, то вы явно не по адресу, или отвечаете, что вам нужно, или убираетесь. Я не принимаю гостей, тем более таких, как вы». Увидев на лице хозяйки жгучее презрение, Вадик почувствовал, как к его ушам и щекам начала приливать кровь. «Да что это дылда себе позволяет?» Он снова сунул руку в нагрудный карман, собираясь представить удостоверение, но, вспомнив свое недавнее общение с Захаром Селивановым, решил, что с этим пока не стоит спешить. Если уж пьяницу Селиванова его документы не вразумили, то этой раскрашенной фифе тем более плевать на то, где он работает. В голове все смешалось. Страх, гнев, обида. Как-то в приватной беседе Зверев обмолвился, что с потенциальным свидетелем нужно вести себя как с ребенком. Многие при виде удостоверения впадают либо в гнев, либо в ступор. «Если с первых минут ты видишь, что твой свидетель не симпатизирует тебе, есть лишь два пути. Либо сломить его волю, либо заинтересовать, заинтриговать одним словом, заставить почувствовать удовольствие от того, что он тебе помогает». Вадик судорожно размышлял как бы на его месте поступили Костин и Зверев. С детства родители его учили, что врать нехорошо. Но Вадик давно уже убедился, что врать во имя великой цели очень даже можно. В его голове уже созрел план, и он приступил к его осуществлению. «Я понимаю, что встречают по одежке, но хочу предупредить, что опрометчивые выводы не всегда правильны», сказал Вадик со своей привычной хрипотцой, при этом вытянулся, щелкнул каблуками и учтиво кивнул. Мунштук в руках сухощавой хозяйки на мгновение застыл, брови выгнулись в две ломаные дуги. Старушка была явно озадачена. «Хотите сказать, что я приняла вас не за того, кем вы являетесь?» С сомнением поинтересовалась она. «Я думаю, что вы приняли меня за какого-нибудь мелкого клерка, конторского работника или курьера. Я приняла вас за комсомольского агитатора, разносящего жильцам всякую агитационную литературу». «Если я ошиблась, то поясните, кто вы такой?» «Я не партийный агитатор и уж точно ничего не раздаю. Меня зовут Вадим Петрович Богданов». Вадик снова щелкнул каблуками и тряхнул головой. «Я занимаюсь поиском одного своего близкого родственника, который также не имеет отношения ни к большевикам, ни к сочувствующим им элементам. Вы ведь Таисия Горская, верно?» «Да, я Таисия Горская» сказала хозяйка квартиры, отступив немного назад. «Мне сообщили, что вы, возможно, общались с братом моей матери, штабс-капитаном Пыховым». «Пыховым? Штабс-капитаном?» Глаза старушки округлились. «Пыхов, Пыхов, я что-то не припомню никого с такой фамилией. Как вы сказали, штабс-капитан?» «Совершенно верно, штабс-капитан Пыхов, Денис Виссарионович». «Некогда он числился личным адъютантом великого князя Александра Михайловича!» Старушка махнула своими сухими ручищами, приглашая Вадика войти. «Заходите же, заходите скорее! Вы говорите такие вещи, которые не стоит обсуждать в коридоре!» Вадик вошел, снял кепку, сунул ее под мышку, поправил рукой волосы. «Пожалуйста, вот вешалка, можете положить сюда ваш головной убор!» Вадик аккуратно повесил на вешалку свою огромную кепку с таким величественным видом, точно это была генеральская фуражка. «Может, чаю?» – приглашая гостя в комнату, засуетилась Горская. «Пожалуй, не откажусь». Он вошел в комнату и, пока хозяйка суетилась на кухне, внимательно огляделся. Вадик вырос в интеллигентной советской семье. Но до того, как его отцу выделили отдельную квартиру от завода, мальчик успел познать и всю прелесть атмосферы мрачных советских коммуналок с их вечной сутолокой и хаосом. В этом же небольшом, но довольно уютном помещении царила совершенно иная атмосфера. Несмотря на некоторую изношенность мебели и потертость обоев, гостиная Таисии Горской напоминала настоящий музей. Посреди комнаты красовался стол из красного дерева, стены были завешаны картинами и портретами мужчин во фраках и котелках, женщин в затейливых шляпках и пышных юбках, а также девочек в платьицах с бантами и лентами и мальчиков в рубашечках и панталончиках в матросском стиле. Настоящим украшением, гардеробной и главной ее достопримечательностью без всякого сомнения был великолепный шкаф с огромным зеркалом. У окошка стояла громоздкая глиняная ваза с раскидистым цветком. В дополнение ко всему этому великолепию прилагались выполненные в викторианском стиле небольшая софа и уютное кожаное кресло. Услышав, что хозяйка возвращается, Вадик взял себя в руки и снова вытянулся, как струна. «Пожалуйста, угощайтесь!» Старушка вошла в комнату с подносом, на котором стояли заварочный чайник, вазочка с баранками и две голубые фарфоровые чашки с золотым узором. Она поставила поднос на прикроватный комод и чопорно опустилась в кресло. Вадик сел на узорчатый стул, рядом поставил свой портфель с отчетами. «Так что же получается?» «Штабс-капитан, брат вашей матери? Выходит, что ваш дядя был адъютантом у самого великого князя? Вы уж, простите, никогда бы не подумала!» Вадик, вновь войдя в образ, рассмеялся, взял чашку и сделал маленький глоток. «Говорю же, не стоит делать поспешных выводов и судить о человеке по его одежде. Таким, как мы, сегодня лучше оставаться незаметным и не привлекать внимания». «Ну да, конечно». Горская обреченно вздохнула. «Так с чего вы взяли, что я могу знать вашего дядю? Сколько ни пытаюсь, не могу вспомнить человека с такой фамилией». Вадик утвердительно кивнул, сделал еще один глоток и подался вперед. «Возможно, вы знали его под другой фамилией. Вы ведь до войны проживали на улице Лесной». «Да, я там жила. А откуда вам это известно?» Старушка насторожилась. «Мне сказала об этом одна из ваших соседок. Она называлась тетей Галей». «Ах, это...» Заметив, как Горская сморщила нос, Вадик тут же поспешил добавить. «Да-да, такая грузная и неприятная женщина. Впрочем, это не имеет отношения к делу. Так вот, если вы там жили, то наверняка знали своего соседа сверху, некоего Крапивина Михаила Семеновича. Именно под этой фамилией он прожил всю свою оставшуюся жизнь. До самой смерти». «Ах, вон оно что...» Горская открыла ящик комода, достала серебряный портсигар и, вставив папиросу в мундштук, многозначительно посмотрела на Вадика. Он на мгновение опешил, но тут же вскочил и с извиняющимся видом развел руками. «Простите, не курю!» Горская усмехнулась и достала из ящика спички. Вадик взял коробок и чиркнул спичкой. Горская сделала несколько затяжек и откинулась назад. «Вот так история!» А ведь вы правы, не стоит судить о человеке по его одежке. Значит, этот импозантный седовласый мужчина со шрамом, штабс-капитан, бывший адъютант великого князя Александра Михайловича, — подсказал Вадик. Ну да, ну да, Ха, ведь я могла бы догадаться, ведь он был так мало похож на всех этих. Старушка выпустила к потолку очередную порцию дыма. Потом повернулась к гостю и с достоинством заявила. «А ведь я тоже все эти годы скрывала свое прошлое. Вы знали, что мой папенька окончил имперское училище, правоведение в Санкт-Петербурге, служил коллежским секретарем при судебной палате? Увы, я этого не знал. Он дослужился до титулярного советника и имел, между прочим, дворянский титул». Старушка снова устремила взгляд к потолку. Так чем же я могу вам помочь? Вашего дядю я практически не знала. Он был нелюдим, все время выглядел нервным и даже, я бы сказала, каким-то испуганным. Да и я, знаете ли, после всего, что случилось с нами, после этих лет не особо стремилась к человеческому общению. Когда вокруг одни жулики и проходимцы, эти фанатики, захватившие в семнадцатом году Россию. Горская вдруг опомнилась, испуганно поглядела на собеседника. «Простите, вас зовут Вадимом Петровичем, но вы слишком молоды». «Разумеется, я родился уже после революции, однако мои родители дали мне правильное воспитание». «Я все понимаю. Как вы сказали, ваша фамилия?» «Богданов? Я ознавал одного Богданова. Они с женой и двумя дочерьми жили на Садовой. Кавалерийский офицер». Чтобы случайно не попасться на лжи, Вадик решил не вдаваться в детали. «Не имею к нему никакого отношения. Дело в том, что после революции мои родители сменили фамилию. Надеюсь, вы понимаете, для чего». «Разумеется!» – воскликнула хозяйка с серьезным видом. Вадик закашлялся, прикрыл рот рукой, чтобы скрыть улыбку, и важно заявил. «Свою же родовую фамилию я предпочитал бы не называть». «Да, да, разумеется!» «А теперь, если позволите, я поясню вам, зачем, собственно говоря, я ищу своего дядю». «Видите ли, дядя мог кое-что оставить после своей смерти, и это кое-что по праву должно достаться его родственникам». «То есть вам?» – Горская рассмеялась. «Так вы охотитесь за дядюшкиным наследством. Вон оно что! Эдакий вы алчный молодой человек. И много ли богатства оставил ваш дядя? Неужели вы думаете, что ваше наследство, какое бы оно ни было, до сих пор никто не прибрал к рукам?» «После смерти дяди могли остаться некоторые ценности. Коллекция монет, очень ценных монет. Я знаю, что дядя сдавал одну из своих комнат некой девице. Я подозреваю, что она могла присвоить тебе дядюшкино богатство». Горская рассмеялась. «Эки, вы жадный. Пожалели бедной девушке несколько медиков?» «Медиков?» Вадик надул губы, изобразив праведный гнев. «Дядюшкино наследство по праву должно достаться мне». «Вы, случайно, не знаете, что это за девица и где мне ее искать?» Горская снова рассмеялась, но на этот раз совершенно беззлобно. «Эту девушку зовут Лиза. Лиза Еремина. Только она не из тех, кто присваивает чужое. Эта девушка — единственный светлый человечек из всего того мира, который окружал меня все эти годы, пока я жила в этом ужасном доме». Вадик сжал кулаки, сгорая от нетерпения. «Так где мне искать эту Лизу Еремину? Или вы тоже не знаете?» «Ну почему же? Кое-что знаю. Лиза до войны училась в фельдшерской акушерской школе на Пролетарском бульваре». «Это здание бывшего каторжного централа?» «Совершенно верно. Еще до войны Лиза мне очень помогла. В сороковом я заболела, и она делала мне уколы, ходила за лекарствами и продуктами. А во время войны...» «Насколько я знаю, во время войны она имела какое-то отношение к антифашистскому движению. Да-да, она входила в антигитлеровское подполье». «Подполье?» – Вадик вздрогнул. «Лиза боролась с фашистами. Но откуда вы это знаете?» – Горская пожала плечами. «Так она сама мне это сказала». «Когда?» «Мы встретились с ней год назад. Может, чуть больше». «Совершенно случайно, в сквере. Она куда-то спешила и несла две большие сумки. Когда я окликнула ее, она обрадовалась. Мы поговорили, она рассказала про подполье и про что-то еще. Еще она сказала, что очень спешит». «И куда она спешила?» Горская задумалась, снова пожала плечами. «Она собиралась в Ленинград». Точно, Лиза сказала, что ей предложили работу по специальности, и скоро она уезжает. Мы поболтали еще немного о моем здоровье, потом пожелали друг другу удачи и расстались. А куда она устроилась работать в Ленинграде? Вы не знаете? Говорю же, ей предложили работу по специальности. Получается, что она сейчас должна работать в каком-нибудь медучреждении. Если не ошибаюсь, она что-то говорила про Литейный проспект». В это мгновение Вадик готов был расцеловать эту тощую старушенцию. «Спасибо! Вы мне очень помогли!» Он вскочил и, позабыв о напускной важности, поспешил к выходу. «Всегда рада помочь достойному человеку!» С недоумением проговорила Горская. Он схватил с вешалки кепку и выскочил из квартиры. «Если встретите Лизоньку, передавайте от меня привет!» крикнула ему вслед немного ошеломленная таким поспешным бегством гостя долговязая хозяйка. Выбежав на улицу, Вадик посмотрел на часы. На доклад Корневу он не успеет, но это сейчас его уже не волновало. Он должен срочно сообщить полученные сведения Звереву и настоять на том, чтобы именно его отправили в Ленинград на поиски Лизы Ереминой.